Передо мной была поставлена совершенно определенная задача — ехать в Санкт-Петербург и убедить царя Александра, что в его интересах взять сторону Англии и Америки, а не Франции. Про то, что я должен переспать с Джиллиан Аббот, и речи не было. Если такое произойдет, об этом станет известно всему Лондону и моей жене в первую очередь. Уж Жилиан об этом позаботится. Миранда слишком горда. Она и так уже знает про нашу связь. Она спустит с меня шкуру, если я опять... Миранда яростно закивала, сидя в своем укрытии. Кроме всего прочего, я люблю Миранду. «Вот уж не думал, что она держит тебя под каблуком», — усмехнулся лорд Пальмерстон. «Тебе не удастся задеть мою гордость, Генри. Моя жена слишком много для меня, значит», — ответил Джаред. «Но почему все-таки я?» «Потому что мы не можем вовлекать кого-либо еще. Слишком велик риск». Не дай бог, наше предприятие будет раскрыто. Хотя граф Ливерпул занимает пост премьер-министра, истинная власть находится в руках министра иностранных дел. И, боже, сохрани имя дело с лордом Каслери. Он же просто безумец. Бедный Принни, возможно, неплохо разбирается в изящных искусствах, но подобрать хорошее правительство он совершенно не способен. Другими словами, мы действуем неофициально. Именно. Если мы попадемся, правительство просто-напросто откажется от нас. Верно. В комнате воцарилось молчание. Слышно было, как потрескивают дрова в камине. Генри, либо я круглый дурак, либо слишком большой патриот. Значит, ты согласен? Вынужден согласиться, вздохнул Джаред. — Пожалуй, ты прав. Я не смогу ехать в Россию до тех пор, пока шпион не будет пойман. — Брамвелл, налейте-ка нам еще. — Только не мне, наотрез отказался лорд Пальмерстон. Я еще должен показаться в нескольких местах, чтобы иметь алиби. — Тогда я провожу тебя, — сказал Джаред, поднимаясь. — Не стоит, будет лучше, если меня проводит Брамвелл. Я не хочу, чтобы меня кто-нибудь узнал. Лорд Пальмерстон и Джаред обменялись рукопожатиями. До свидания, Генри. Когда дверь за ними закрылась, Джард присел около огня. Черт возьми, негромко выругался он и, подняв голову, позвал. Выбирайся из норки, моя дикая кошечка. Как ты догадался, что я здесь? — воскликнула она, спеша оказаться рядом с ним. У меня тренированный слух. А почему то не вышла? Ты подслушала очень щекотливый разговор. Предстать перед твоими гостями в таком виде?» Подхватив подол ночной рубашки, она загружилась перед ним. Прозрачный шелк одеяния и вправду ничего не скрывал. Джаралд мог увидеть ее упругие бедра, круглые ягодицы и крепкие аппетитные груди. он рассмеялся. Причина вполне убедительная. Объяснение принимается. Но теперь у нас появилась проблема. «Ты сможешь держать все в секрете? Все, что ты слышала? Оно не должно выйти за стены этого дома». Он говорил, как никогда серьезно. «Разве я похожа на сплетницу?» — удивилась она. «Нет, моя милая, совсем не похожа». «Но не обижайся, ты слышала вещи знать, которые тебе не полагаются». «Ты шпион?» — прямо спросила она. «Нет, и никогда им не был. Все мои тайные задания направлены на сохранение мира. Я всегда был и останусь американцем». «Наполеон жаждет сейчас одного — разрушить хорошие отношения между Англией и Америкой, чтобы эти государства не могли помешать его планам захвата Европы. Он-то и есть настоящий враг, но политики почему-то не желают этого замечать». «Лорд Палмерстон сказал, что сам президент поручил тебе это задание». «Ну, не напрямую. Я никогда лично не встречался с президентом Мэдисоном. Мы общаемся только через посредника». Придется поехать в Россию и попытаться убедить царя, что в его интересах взять сторону американцев и англичан. А какое отношение ко всему этому имеет твоя приятельница, леди Аббат? Джаред предпочел не реагировать на извительный тон вопроса. Она работает на французскую разведку. Нам необходимо знать, через кого она передает информацию и вывести его из игры. До тех пор мы не можем быть уверены, что моя секретная миссия не будет раскрыта. Наполеон не должен узнать, зачем я еду в Россию. «И ты должен будешь с ней переспать?»